Глава двадцатая Единственный пока что имеющийся у меня ребенок спал плохо. Вздрагивал, просыпался, таращил на меня сонные зелёные глазищи, пытался что-то говорить. В этой голове явно варились мысли, как вывернуться из ситуации с наименьшими потерями и не давали спать своей хозяйке. Успокаивалась Ниса не сразу, а после уговоров, что все в порядке, Наглаживаний, объятий, но успокаивалась, засыпала, чтобы через полчаса, час снова вскинуться, разбудив меня своей тревогой, и все начиналось заново: наглаживание, объятия, уговоры. Кажется, как ни странно, не сам мой предстоящий отказ от титула беспокоил больше, чем меня. Я-то твердо знал, что и для чего делаю. Чего мне ждать на этом пути, и уже примерно набросал варианты, как буду справляться. Без этого я и не стал бы затевать разговор с Несой. Выдергивать жену из родов никуда, без внятного понимания, как обеспечу ей кусок хлеба? Увольте. Лучше уж вернуть ее отцу. У меня было время подумать, выбрать будущее и принять его. Но не у Несы. И она не желала принимать это будущее, отчаянно пытаясь придумать решение, которое удовлетворит интересы всех сторон. Сжимая в объятиях свою беспокойную жену, я испытывал что-то подозрительно похожее на угрызение совести. В самом деле, Велерон, почему твоя жена, желторотый птенец, пытается барахтаться, а ты, опытный воин и боец, так легко сложил руки? Мы еще повоюем. В крайнем случае, время еще есть. И даже если прямо сегодня мы дали жизнь нашему первенцу, осуществить старый план и выйти из рода до его рождения мы всяко успеем. Но это ждет. Потому что прямо сейчас я составлял новый план. Зыбкий, неверный, собранный на коленке и оттого ненадежный. Но какой есть? Я хищно улыбнулся в уютной темноте супружеской спальни. Мне нравился мой новый план. Осторожно разжав объятия и выпутавшись из рук жены, что оплела меня, как молодой виноград, я выбрался из постели. Камердинер явился в гардеробную, как будто и не в четыре утра я его внезапно на ноги поднял, а среди бела дня, заранее предупредив, что он мне понадобится. Выслушал мои указания, склонил почтительно голову. «Да, милорд!» И удалился исполненный чувство собственного достоинства. Вызывать служанок несы в свой кабинет я не стал. Велел Белсу пригласить обеих в гостиную при наших покоях. Там меня обе девицы и дожидались. Пункт первый. Я обвел личную, не побоюсь этого слова, гвардию своей жены взглядом и объявил. «Мне известно, что ваша госпожа — ведьма». И, не дожидаясь, пока они предпримут какие-либо действия, а предпринимать они, как я подозреваю, могли что угодно, от невинных заверений, то я ошибаюсь, до проклятия меня на месте с последующим физическим устранением. Продолжил. «Рехтим Анабель, если вдруг ваша госпожа соберется в бега, напомните ей». что развода я ей все равно не дам. Поступлю все равно так, как сочту нужным. А вот ее светлость папенька обратно может и не отпустить. Пусть подумает об этом, и погладьте ее по голове. От меня. Понаблюдал, как на лице у русалки воинственное выражение «Если госпожа пожелает сбежать, я приложу все усилия, чтобы помочь». Сменяется на что-то смущенное вроде... Упс, и повернулся к вильме Пункт второй. «Рехтемнита, вы поддерживаете связь с вашей матушкой помимо обычных писем?» «Нет», — растерялась камеристка Несаем, и, видя мой скепсис, принялась оправдываться. «Матушка сказала, что это опасно и только может нас случайно выдать, а обычное письмо, если писать осторожно, ничем не хуже тайного послания». Я перебил ее оправдание. «Но такая возможность у вас имеется?» Девица обреченно кивнула. «Отлично. Мне нужно передать Рискин-Дроуд послание, которое она получит быстро и которое не будет перехвачено Аласким. Вы можете это сделать?» Еще один понурый кивок. «Ваша светлость, только матушка все равно...» Я понимающе кивнул на эту оборванную фразу. Если Рихта Дроуд сама пожелает показать мое письмо своему супругу, это ее право. Я кивнул обеим девицам и направился к кабинету. Писем сегодня предстояло писать много. — Ваша светлость! — долетел мне в спину оклик Нита Дроуд. — Простите мою дерзость, но, возможно, я могла бы вам помочь. Моя матушка, что вы от нее хотите? Я усмехнулся. Рехтем дроут, у меня в замке две толком необученные ведьмы. Что я могу хотеть от единственной известной мне наставницы на всю округу? Конечно, сманить ее к себе и, подмигнув опешившей ведьме, удалился. Второй пункт плана, будем честны, доставлял мне отдельное удовольствие. Переманить любовницу Вольтура Ласкова и по совместительству самую умелую ведьму в предгорьях из замка Лунь в замок Страж, да еще обставив это как потребность дочери самого Вольтура, это ли не богами неспосланная идея? Секретарь уже сидел на своем месте, и три гонца дожидались под дверями приемной. Бэлс служил камердинером не первый год. и на него всегда было можно положиться. Пункт 3. Послание Его Величеству с прошением об аудиенции. Не стал упоминать о срочности. В обстановке ожидания Великой Волны все прошения от командующего войсками предгорий получают высший приоритет. Конверт запечатан гербовым оттиском герцога Велеронского – И секретарь почтительно принимает послание, чтобы отдать его гонцу. Пункт 4. Послание к вольтеру Алассому с просьбой присутствовать сегодня на аудиенции у его величества. Пятый пункт. Письмо брату. Самое простое, но одновременно и самое сложное. Как глава рода, я не обязан отчитываться никому о своих решениях, как семья Они имеют право узнать обо всем от меня и заранее. Ну, пока что вроде бы все. Все остальное уже зависит от того, удовлетворит ли Астей Пятый мое прошение о встрече и будет ли на ней присутствовать дорогой сосед, а теперь еще и бесценный родич, герцог Аласский. Подготовка завершена. Времени еще осталось прилично. Я позвал секретаря и поинтересовался. «Берри, неизвестно ли вам, Эса Уна Томпсон уже встала?» Почтенный Эссей нахмурился, вспоминая. «Насколько мне известно, смотрительница оранжереи приступает к работе рано. Тогда будь любезен, пригласи ее ко мне». Женщина, которую моя жена по рекомендации моей сестры пригласила ухаживать за оранжереями, Производила благоприятное впечатление, невысокая, ни строгая, ничуть не скрывающая ни своей седины, ни породивших ее лет. Она сидела передо мной, спокойно ожидая, пока ей скажут, для чего ее пригласили. «Эсса Томпсон, мне стало известно, что у вас в оранжереях возникли некоторые проблемы». Эсса лишь слегка приподняла брови, выдавая удивление. Она полагала, что, приняв оранжереи Вейлеронов под свою руку, порядок в них навести успела. «Ваша светлость! В оранжереях нет никаких проблем!» «Есть!» Я почувствовал сильное желание извиниться перед этой почтенной Сой за то, что сейчас скажу, но справился с этим. «Мой источник сообщает, что у вас проблемы с декоративными росянками. Брови почтенные сы поднялись чуть выше с, -с, -с росянками и какого рода проблемы? они выросли лаконично сообщил я брови он и Томпсон поднялись еще выше. И как вы бы хотели, чтобы я решала эту проблему? Мой источник предлагает использовать отряд боевых магов. Лично мне идея Несаем им импонировала. Во-первых, гигантские плотоядные растения вызывали во мне глубокое инстинктивное неодобрение. Во-вторых, не хотелось бы, в случае чего, объяснять безутешным родственникам он и Томпсон, куда подевалась почтенная Са. «Это ваш приказ?» — уточнила госпожа-смотрительница оранжерей, и я взглянул на нее с недоумением. — Откуда столько напряжения в голосе? — Нет, но в таком случае, — недослушав, перебила меня повелительница садовых ножниц, — пока в оранжереях замка-страж есть я, отряда боевых магов там не будет, а выросшие россянки нам и самим пригодятся. Я поймал себя на том, что попросту неприлично таращусь на разгневанную женщину. но она взяла себя в руки так же быстро, как и вспыхнула, и уже вполне почтительно поинтересовалась. «Ваша светлость, а ваш источник, он не называл причин столь внезапных изменений, случившихся с Росянками?» «С одной стороны, это, конечно, шило, которое совсем скоро выскользнет из мешка, причем с моей же помощью, с другой стороны, ускорять процесс все же не хотелось бы, поэтому ответ я предпочел обтекаемый. Мой источник предполагает, я осторожно подбирал слова, что причиной может быть присутствие рядом некой нетрадиционной магической сущности, например, ведьмы. Ведьмы, ведьмы, согласился я. «Молодой и эмоциональный». «Понятно». Буднично кивнула владычица Леек, как будто я не огорушил ее известием о ведьмах. Но повисшая тишина подсказала, что все-таки огорошил. «Ваша светлость», — обратилась ко мне женщина, когда я уже готов был уже попрощаться с ней и искать другую смотрительницу для матушкиных кустов. «А лучше всего...» и впрямь запустить туда отряд боевых магов и вся недолга. «Ваш источник», — продолжила эсса Уна Томпсон, «он не мог бы гулять в оранжерее, допустим, один час каждый день?» И в ответ на мой недоверчивый взгляд хладнокровно пояснила. «Попробуем приучить растения к его эмоциональности». В подвал я спускался, уже переодевшись к визиту ко двору, и отправляться собирался не через городской портал, а малым семейным. Это было не так удобно, как кажется. В отличие от Аласов, у которых помимо подобного портала был еще и дополнительный, имеющий точку выхода прямиком во дворце, Несаем совершенно не умеет хранить секреты. В знак дружеского расположения Астоя Пятого к Вольтру Аласу У Велеронов портал в столицу был один с привязкой к родовому особняку. Но сегодня те минуты, которые он сэкономит, могли иметь значение, поэтому еще с утра Белс отправил в особняк нужные указания. Вчера Несаем осмотрела весь потайной подвал вдоль, поперек и по периметру. Хотя в нем ничего, кроме постамента в центре с лежащим на нем артефактом, и не было, Моя дрожайшая половина, изнывая от любопытства, сунула любопытный носик везде, пока я отвечал на сакраментальный вопрос «Зачем?». Он прозвучал сразу же, как супруга пришла в себя после близости. Пытаться что-то скрывать или приукрашивать было бы уже глупо, поэтому я рассказывал все как есть. Вот эти руны на полу, потолке и стенах – экранирует эту комнату от поисковых заклинаний. Весьма серьезная защита от магического поиска. Вставать было лень, лень было даже шевелиться, поэтому я так и лежал на полу, на нашей одежде, подложив для мягкости руку под голову. А вот тот рунический комплекс, которым покрыт постамент под камнем, имеет другое значение. Рисунок крон на постаменте и вокруг артефакта действительно разительно отличался от прочих в этой комнате. Иные символы, материалы, инструменты. Даже почерк мастера, их начертившего, отличался. «Мой дед, конечно, ненавидел твой род», — продолжил я рассказывать своей жене, которая, изучив в этой комнате все, что возможно, вернулась ко мне под бок. Но даже он не стал бы похищать камень ради похищения как такового. Слишком уж это была сложная, затратная операция для такой мелкой цели. Настоящая цель была иной — разорвать связь артефакта с замком Лунь и связать его с водчиной герцогов Вейлеронских. — И как? — любопытно подала голос Несаем. — Чем все это закончилось? — Ничем, — пожал я свободным плечом, потому что на втором удобно расположилась супруга. — Связь камня с вашим замком разорвать не сумели. Привязать к стражу без разрыва предыдущей привязки тоже не удалось. Я, вздохнув, поправил сам себя. — Вернее, все еще не закончилось. Вот вернем камень твоему отцу, тогда и можно будет говорить, что все. Конец. И я, вынырнув из воспоминаний, поставил на постамент рядом с артефактом ларец, прихваченный сверху из сокровищницы. Оплетенный многими слоями защиты, как рунической, так и заклинательной, он в свое время был создан именно для того, чтобы вынести из замка Аласов их реликвию. Без этого ларца исполнителю не удалось бы вынести артефакт из замка Лунь незаметно, Да и фон они с камнем за собой оставляли бы такой, что аласы примчались бы по нему к стражу, как к королевскому тракту. Дед бредил этим камнем, этой защитой. Гениальный рунолог и неплохой артефактор, он был уверен, что, заполучив артефакт замка Лунь, он сумеет превратить его в артефакт замка Страж. Что ж, старик ошибся. Пришло время исправить его ошибки. Я осторожно вложил круглый камень в бархатное гнездо и закрыл ларец. Дожидаться, пока его величество примет решение об аудиенции, я буду во дворце. Доброе утро, ваше величество. Надеюсь, моя просьба не вызвала затруднений и не показалась вашему величеству излишне дерзкой, Но обстоятельства сложились так, что дело не терпит отлагательств. — Вейлерон, не дури! — рыкнул Остей, стоящий за широким столом красного дерева, оборвав мое вежливое, но бессмысленное приветствие. Герцог Аласки стоял рядом, хмурый и собранный. Мы с ним столкнулись у дверей малого королевского кабинета, куда меня сопроводил один из секретарей Его Величества всего лишь через час ожидания. но успели лишь обменяться приветствиями, и обоих пригласили в кабинет. «У меня для вас пятнадцать минут на обоих между казначеем и кабинетом министров, поэтому избавь меня хоть ты от своих кривляний!» Раздраженно продолжал его величество, поправляя неудачно повязанный платок и скомандовал. «Вольтор, начинай ты! Что у тебя за срочность?» «Моя несвоевременная любезность лишила меня права первого хода, но я не расстроился. Пусть дорогой Аллас первым скажет, для чего ему так внезапно понадобилась встреча с его величеством и почему он столь недоволен, что я тоже на ней присутствую». Я прижал локтем ларец, удобнее удерживая свою ношу, хотя я в целом догадываюсь. «Сегодня реликвия нашего рода — камень замка Лунь, покинул пределы предгорий. Это почувствовали сторожевые сети, контролируемые магами рода Алас. Артефакт, похищенный еще при вашем батюшке, ваше величество, играл ключевую роль в обороноспособности замка, и в преддверии грядущих событий его возвращение становится первоочередной задачей. Я прошу у вашего величества «Разрешение для проведения полномасштабной операции по розыску нашей реликвии», — с каменным лицом доложил Сюзерену герцога Аласки. «И хотя он ни разу не позволил себе ни одного взгляда в мою сторону, я всей шкурой чувствовал бушующие в нем эмоции и что направлены они на меня. Я позволил себе собрать всю информацию по артефакту, его исчезновению и розыскам, Ваше Величество». Почтительно склонив голову, Аллас протянул Астаё Пятому солидную кожаную папку. «Я мысленно восхитился. Надо же! Камень не более часа, как пересек границу предгорий, а родственничек уже успел материалы подобрать, сводку сделать и в достойный монаршьего внимание вид оформить». Король просматривал документы быстро, окидывая беглым взглядом и перелистывая, но, не сомневаюсь, успевая ухватить все нужное, и поди разбери, то ли это магия, то ли опыт. — Хорошо, — веско обронил он, ознакомившись с содержанием папки. — Я одобряю ваш план действий. Надеюсь, он принесет результаты. И перевел взгляд Саласа на меня. «Слушаю тебя, Александр. Полагаю, раз ты просил о совместной аудиенции для тебя и герцога Аласкова, речь пойдет о вопросах совместной подготовки к великой волне?» «Не совсем», — светским тоном отозвался я. Ларец стукнула полировку королевского рабочего стола, когда я поставил его рядом с тестем. Аласки подобрался, глаза настороженно сузились. но этим и исчерпалась вся его реакция. «Берите! Берите, Тейр Вольтур!» — подбодрил я его. «Это вам!» И с трудом удержался, чтобы не добавить. Ваша шпионка с оказией передала. Вопросительный взгляд Аласского на короля королевский заинтересованно поощряющей тестью, неодобрительный мне. Я же просил без кривляний и по делу. Я предпочел не понять. Герцог Аласки протянул руки к хранилищу, откинул крышку, и я забеспокоился. Не перехватило бы у старого хрыча сердце. Все-таки не саим он отец, девочка наверняка расстроится. То есть велероны признают, что похитили у нас камень замка лунь? хищно ощерился он. «А может, и не так уж сильно и расстроится». Я отмахнулся от этой мысли. «Все равно вряд ли тестюшка меня в ближайшее время так порадует». И скучающим тоном уточнил. «То есть аласы признают, что подсунули мне в жены ведьму?» «Что?» — нахмурился его величество. «Александр, ты говори, да не заговаривайся!» Все же Астей Пятый вполне искренне благоволил моей девочке, иначе не разозлился бы сейчас так. А вот Вольтур Алас молчал, только взглядом в меня впился так, будто пытался содрать с меня скальп, вскрыть череп и увидеть, что происходит у меня в голове. А то и попросту прикидывал, а не удастся ли меня быстро и аккуратно зачистить прямо здесь и сейчас. «Не удастся, дорогой тесть». «Не надейтесь». Его Величество перевел взгляд с меня на старого друга. Кое-что понял. Ноздри его хищно дрогнули, и взгляд заледенел. И снова посмотрел на меня. Я кивнул и продолжил. «Несаем Велерон в девичестве Аллас. Действительно ведьма по рождению». С ее слов, ведьмовский дар достался ей следствие проклятия, легшего на ее отца, Так ли это, либо изъян закрался в рот герцога Фаласких, я не знаю, но вейлероны не могут позволить себе роскоши ввести в рот кровь, которая обрушит наше положение и уничтожит социальный статус. А я лично не могу позволить, чтобы мои дети жили, как моя жена, в постоянном страхе разоблачения и в ожидании, что в любой момент вся жизнь пойдет прахом, поэтому... Либо отношение к ведьмам в целом, и их статус пари, в частности, будут переломлены, либо я отрекусь от титула в пользу брата, выйду из рода, и мы с супругой покинем королевство Корлеон. В этом месте я мстительно позволил себе паузу и лишь затем закончил мысль. Безусловно, эти действия будут мной предприняты после отражения Великой Волны. Незачем злить короля сильнее меры и провоцировать его признать меня дезертиром, но и уступать в принципиальных моментах я был не намерен. Но в любом случае до рождения нашего стейнисаем первенца. Алласки скрипнул челюстями. Его величество, стоявший на ногах все время аудиенции, задумчиво опустился в кресло. Полагаю, медленно проговорил остей Пятый, — В данной ситуации можно подумать о процедуре развода супругов. Я подумал, равнодушно отозвался я на это щедрое, действительно щедрое предложение. Неприемлемо, поясни, я не готов доверить свою жену Тейру Вольтуру Алласу. Все с тем же равнодушием ответил я его величеству. Взорваться тестью не позволил жесткий голос монарха. «Тихо! Потом помиритесь. «А ты, дорогой друг, еще и объяснишь мне, почему я не знал об этом маленьком досадном изъяне Тейни Саем!» «Я защищал свою дочь!» — огрызнулся Алаз. «Я сделал все, чтобы избежать этого брака!» «Твою дочь!» — вперевшись в проштрафившегося подданного, тяжелым взглядом обронила Стей. «Защищает вот он! А ты!» Его Величество проглотил все то, что хотел сказать сейчас старому другу, продолжая изничтожать его взглядом. Герцог Каласки королевское неудовольствие выдержал. Не впервой чай. «Ладно», — с усилием беря себя в руки, вернулся к конструктивному настрою Астей и обратился ко мне, демонстративно игнорируя Вольтура. «Что ты предлагаешь?» Во-первых, официально признать, что ведьмовство не порог и больше не может являться основанием для лишения титула либо прав наследования. Взгляд, которым я смерил тесте, был ничуть не легче королевского, а то и тяжелее. Не Несаем, святая простота, осознав, что я не собираюсь, поливая проклятиями, вышвыривать ее на улицу, как паршивого щенка за ее дар, От великого облегчения выболтала мне все, что смогла, в том числе и такие вот мелочи. Мое, во-первых, его величеству не слишком понравилось. Законодательная инициатива и впрямь выглядела так себе. Но для меня не имело смысла соглашаться на меньшее. Проще уж сразу взять жену в охапку, да и отбыть куда подальше. Во-вторых, объявить о вкладе, который уже был внесен ведьмами в оборону Корлеона. Никому не нужно объяснять, что было бы с королевством Пади, Страж и Лунь разом. Великая волна! Астея и Вольтура передернула разом. Им и впрямь не нужно было это объяснять. Также для меня очевиден вклад ведьм не только в оборону от инородцев. Ваше Величество, не хуже меня, понимает, что из всей истории с демонами торчат уши Фальберга, но, не имея в руках доказательств, говорить об этом вслух рано, поэтому, в-третьих, пока что отложим. Это все? — задумчиво уточнил король. — Да, Ваше Величество. — Не густо. — Вот что, — объявил он после краткого раздумья. — У меня кабинет министров ждет своего короля. поэтому на этом пока закруглимся. — Ты! — монарх жестко поймал мой взгляд. — Не пари горячку! Мы займемся решением вопроса. — Ты! — стальной взгляд пал на герцога Аласского. — Вот ты, дорогой друг, и займешься! Алас стиснул зубы, затрепетал ноздрями. — Но, но! — едко успокоил его остей. «Во-первых, Вейлерону сейчас совершенно не до того. Накануне волны не хватало еще командующего и на это отвлекать. Во-вторых, он не вытянет». Его Величество чуть ощутимо усмехнулся. Велерон у нас абсолютно под другое заточен. А в-третьих, я так решил. Раз уж заварил эту кашу, расхлебывай». М «Да, Ваше Величество». скрипнул зубами старый интриган. «Свободны!» — подвел итог аудиенции монарх. С чувством глубокого морального удовлетворения совершил предписанный этикетом поклон и покинул кабинет его величества. «Проблема, которую я решать не могу и не умею, успешно переложена на тех, кто на решение таких вопросов специализируется». Вольтур, Покрепче зажав подмышкой ларец с родовым сокровищем, сделал то же самое. После выхода из приемной мы с тестем расстались, не обменявшись ни словом. Он спешил вернуть на место камень лунь, а меня ждала еще одна битва. Экипаж черно-зеленых цветов терпеливо дожидался своего хозяина у выхода из дворца. — В особняк герцогов Велеронских! — скомандовал я кучеру. Разговор с семьей обещал быть не менее сложным, чем с его величеством. Младший брат Эдриан бушевал. Он уже сообщил мне, что я недостоин своих предков, вменил в вину крах всего, что было достигнуто многими поколениями герцогов Велеронских, попытался припугнуть королевским гневом, И теперь просто пытался донести до моего сведения свое мнение о моих умственных способностях, крайне скудных. Не скрою, мне порой хотелось получить твое место и стать герцогом, но не такой же ценой. Братец, которому мое решение грозило обернуться рухнувшей карьерой в казначействе и отказом от привычной столичной жизни, не стеснялся в выражениях, впрочем, благоразумно при этом не затрагивая Несаем. Но брат поорет и смирится, меня же больше беспокоила матушка. На ее светлость, вдовствующую герцогиню, было страшно смотреть. Бледная, как полотно, она смотрела на меня с суеверным ужасом и не могла сказать ни слова. И ее молчание давило на мою совесть тяжелее обвинений Эдриана. В какой-то момент я испугался, не следовало ли мне заранее пригласить в особняк целителя Греберта, В конце концов, матушка уже не так молода, а такие вести и более крепкому сердцу стали бы испытанием. Но когда она подняла на меня глаза, взгляда я не отвел, и в этот долгий разговор без слов постарался ложить все, свою решимость, готовность идти до конца, уверенность в своей правоте. И матушка, устало опустив веки, бессильно прошелестела. Я свяжусь с ее светлостью, Эмилиссой. Полагаю, нам с ней стоит согласовать действия. Чай лился в белоснежный фарфор, безупречной струйкой безупречного цвета, и аромат вокруг себя распространял безупречный, фруктовый. Фруктовые чаи, которым отдавала предпочтение принцесса Рейнара, я любила куда больше цветочных, которые предпочитала моя матушка. Стол, сервированный к чаепитию, тоже был идеальным. Серебро и фарфор, вышивка на скатерти, изысканные дамские сладости. И светская беседа. Ее высочество желало знать все подробности истории, за которую меня приставили к Корлеонскому кресту, высшей государственной награде, не вручавшейся женщинам. Теперь принцесса и приближенные к ней дамы с восторгом слушали, как герцогиня Виллерунская, ведьма, не позволила демону разрушить замок-страж и изгнала его из нашего мира. Все попытки объяснить, что изгнал его как раз-таки мой муж, с блеском игнорировались. ну ну милая, мы прекрасно понимаем, что он просто вовремя успел, и теперь, безусловно, вся слава достанется ему. Он же мужчина. Но мы-то с вами знаем. И. Ах, дорогая, конечно, общество никогда не позволит женщине оказаться более героичной, чем ее муж, но здесь-то все свои, так что не скромничайте. Корлеонский крест просто так не дают. И даже. Ах, ваша светлость, я вам так завидую! Быть ведьмой это так романтично! На последние реплики мы со свекровью, одобрительно кивавшей моим словам, дружно сделали вид, что ее не услышали. Так принято в приличном обществе. Услышав глупость, воспитанный человек не станет акцентировать на ней внимание, а притворится, что не заметил. Ее высочество тоже промолчало, но губы ее едва заметно дрогнули, и тут же на лицо принцессы вернулась легкая благосклонная улыбка, стирая несвоевременную иронию. Матушка же глядела на самую юную из фрейлин принцессы Рейнары, восхищенную романтическим ореолом моего дара, ласково, почти нежно. В первый момент, когда я узнала, что Лис принял решение обнародовать мой дар и добиться его признания в обществе, я испытала ужас. Да, в глубине души я понимала, что он обязан был сообщить о моем ведьмовстве, его величеству и своей семье. Понимала, что, откажись он от титула, от него в любом случае потребовали бы объяснений — И, как минимум, Его Величеству эти объяснения пришлось бы дать. И уж, конечно, я понимала, что это решение направлено мне во благо и на пользу нашим с Лисом будущим детям. Но, боги, боги, боги, страшно-то как! Я хранила эту тайну всю жизнь, и ее разоблачение было самым ужасным моим кошмаром — И теперь от мысли, что все, вообще все узнают и уж точно осудят, накатывала отчаянная паника и хотелось убежать и спрятаться. Но тут как раз в страж прибыла матушка Рискин и прятаться не стало никакой возможности. Пришлось спешить навстречу и обнимать, и радоваться, и устраивать, и бояться я как-то позабыла. Да и вообще... прятаться от взрослой опытной ведьмы когда она еще и твоя наставница занятие зряшное лучше и не пытаться под землей найдет и учиться заставит хотя насчет под землей были у меня кое какие мысли и ту комнатку под подвалом где дед моего мужа хранил камень лунь я матушке рискин благоразумно не показывала Уж больно рьяно она за наше обучение взялась, и я сердцем чуяла, место, где можно пересидеть часок-другой тихо, нам с Нитой еще пригодится. А потом доставили корреспонденцию, и адресованное мне королевское письмо, где Его Величество лично благодарил меня за совершенный подвиг, называл его героическим поступком во спасение королевства и сообщал о будущей награде. И следом за ним... Письмо ее высочества с приглашением на пятичасовой чай, а еще письмо из дома от Виторика. И страх мой вдруг лопнул, как мыльный пузырь. Да, все по-прежнему могло окончиться плохо. Да, вероятность того, что нам придется уехать, бросив все, по-прежнему была. Да, над нами так и висела угроза этой пройдоховой великой волны. Но мне уже не было страшно, я была готова сражаться со всем миром за то, чтобы все было хорошо, и нам с Лесом не пришлось уезжать, а волна, ни первая, ни последняя, переживем. Алессандру, который нынче домой являлся лишь к ужину, я с немалым удовольствием сунула под нос письмо от братца Виторика. Письмо Виторика Аласа, маркиза Крионского, нашей сестре Несае, герцогине Велеронской. «Дорогая сестрица, благодарю тебя за совет, в котором ты сказала мне, что без боевой магии моя жена не будет полностью счастлива. Вчера у нас состоялся первый семейный скандал по поводу того, что я знал о ваших, драгоценная сестра, магических особенностях и не предупредил ее». Она выглядела в достаточной мере счастливой, швыряя низкоуровневыми боевыми заклинаниями вашего брата, компенсируя низкий уровень он их высоким личным магическим потенциалом. Передайте вашему почтенному супругу, герцогу Вилеронскому, что небеса он не сильнейший маг поколения. П. С. Ваш единокровный брат Ричард, который со вчерашнего дня мне не родственник, ржал, как конь на плацу, и рекомендовал мне пересмотреть взгляды на супружескую верность. П.П.С. Наш с вами батюшка, герцог Алаский, был счастлив. По его глубочайшему убеждению, столь одаренная супруга непременно родит мне наследника, который отберет у герцога Велеронского его магические лавры. И сейчас на чаепитии у ее высочества принцессы Рейнары я вспомнила, как все выше и выше ползли брови нашего почтенного супруга, герцога Велеронского, во время чаепития, и чувствовала себя абсолютно счастливой даже при дворе. А потому... — Ваше высочество, позволено ли мне забрать у вас мою чудесную супругу? Знакомый голос ворвался в мои глубокомысленные рассуждения и тут же смешал их. Его величество непременно хотел бы увидеть ее светлость. Да, да, конечно. Улыбнулась углами губ Ринара. Ты не Благодарю вас за вашу чудесную историю. Надеюсь, вы все же подумаете о службе при дворе. Но даже если нет, я всегда буду рада видеть вас у себя в гостях. Это честь для меня. Ваше Высочество, глубокий придворный реверанс, и я, наконец-таки, могу удалиться. О нет, принцесса Рейнара — прекраснейшая женщина, и ее окружение отнеслось ко мне весьма радушно. Но... Скорее бы пережить аудиенцию у Его Величества и сбежать домой, в страж. те! спохватилась я спустя некоторое время. — Ваша Светлость, куда вы меня ведете? Вряд ли Его Величество собирается принимать нас в дворцовом саду-лабиринте. Не то чтобы я была очень против. Здесь, под защитой, установленной умелыми магами, царило вечное лето, и растения в цвету радовали уставшие долгой зимы глаз изобилием красок. Но... — Ай-яй-яй, не саем, укоризненно покачал головой муж, продолжая вести меня в неизвестном направлении. «Разве можно верить всему, что тебе говорят?» Мне понадобилось несколько мгновений, чтобы осознать сказанное им, и все это время дрожайший супруг меня куда-то тащил. «Погоди!» — неверяще попросила я, пытаясь притормозить и выдрать запястье из железной хватки. «Ты... ты что, обманул?» «Обманул!» — покорно сознался муж. «Принцессу!» проникать проникаться всем ужасом его проступка я. «Принцессу», — подтвердил Виллерон. «Лис, как ты мог?» «А, так ты хотела сидеть в компании этого ку... цветника и дальше», — догадался Лис. «Нет, но...» Я не успела озвучить свои возражения, потому что меня обхватили за талию и усадили на качели. «Возмутительно!» — подумала я и устроилась поудобнее. «Куда ты меня привел?» На всякий случай старательно демонстрируя возмущение, поинтересовалась я у этого бессовестнейшего из мужчин. «На детскую площадку!» — хладнокровно ответил мне лучший из мужей. «Детская площадка для детей!» По буквам попыталась я донести до драгоценного. «Да, но сейчас-то здесь никого нет». Некоторое время сверлила это чудовище негодующим взглядом, а потом не выдержала. «Ну же, ты собираешься меня качать?» Лис, рассмеявшись, нагнулся ко мне и крепко поцеловал, а потом легонько толкнул качели, заставив меня вцепиться в увитые нарядными лентами веревки. «Мой муж считал меня ребенком и не очень-то это от меня скрывал». А я пока скрывала, что скоро ему эти тренировки пригодятся. Не вовремя, конечно. Великая волна на носу, да и образ ведьм в глазах общества еще менять и менять. Но вот вернемся домой, и вечером я ему все-все скажу.